Японский юмор. Владение словом, золотое качество гейши и этот талант ценится куда больше красивой внешности. Группа мужчин, оказавшихся под моим попечением, состояла из писателей, редакторов и издателей, людей, работающих со словом. А потому их порадовал редкостный талант нашего хозяина, и они просто наслаждались игрой слов в его куплетах. Каламбур играет большую роль в юморе японцев – В их языке масса аммонимов, разных по смыслу, но одинаково звучащих слов. А потому японские каламбуры не выглядят такими натянутыми, как в английском. В переводе японский юмор звучит плоско и лишён всякой остроты, как пиво вчерашнего разлива. Поэтому для иностранцев слушать содержание разговоров на засике – просто тоска зеленая. Сказать, что это происходит из-за незнания особенностей японского языка, и что иностранцу кажется неясным и просто глупым то, что японцам представляется смешным, это значит ничего не сказать. С юмором так случается часто. Одного что-то может рассмешить, другого это повергнет в шок, а у третьего вызовет полное недоумение. Юмор рождается в ситуации с непредсказуемым развитием, когда интрига получает неожиданное разрешение. Иными словами, происходит некое искажение определенного правила, именно искажение, а ни в коем случае не резкое нарушение, что смешным не бывает. Такая ситуация у любого народа вызывает смех. И если не прямо в момент происходящего, то при его последующем словесном описании. Японское общество живет в туго затянутом корсете строгих правил, предписывающих нормы поведения практически во всех случаях жизни. Конечно, соблюдаются они не всегда, и было бы заблуждением считать, что японцы абсолютно во всем пунктуальны. Но сознание существования таких правил не покидает японца даже тогда, когда он этих правил не придерживается». Поскольку правил множество, и они приложимы к любой ситуации на каждом шагу, то и возможностей для их искажения очень много. А следовательно, поле возникновения комических коллизий у японцев очень широкое. Но чтобы уловить соль юмора, нужно, разумеется, знать все правила японской жизни. Этим и объясняется тот факт, что японский юмор из области «фаукс пас», то есть «ложный шаг», «ошибка», неуместное действие по-французски. И такой юмор заставляет иностранцев только морщиться и хлопать глазами. Всем иностранцам в Японии следует признать, что юмор — это последний бастион непознаваемости чужой культуры, и не следует драматизировать свое непонимание его. Американцы, например, улавливают в японском юморе лишь его фарсовый и грубоватый характер. Японцы, независимо от социальной среды, совершенно явно испытывают мальчишеское влечение к скабрезным историям и шуткам. В подходящей обстановке они могут взахлеб рассказывать плоские и грязно-порнографические анекдоты, причем с увлечением, обратно пропорциональным своей сдержанности в повседневной жизни. Обстановка засики для этого самая подходящая. Гейша должна потакать поведению негодного мальчишки, какими становятся подвыпившие японцы, и сносить шутливые похлопывания по мягкому месту. Когда дело заходит слишком далеко, она может принять вид рассерженной мамы и отчитать шалуна. Японским мужчинам, судя по всему, это нравится. Они с удовольствием играют роль неумеренно разыгравшегося мальчонки. Американцы же приходят просто в ужас, когда видят, что японские коллеги ведут себя совершенно не по-мужски. Собственно говоря, все эти забавы с пошлепыванием, возней, играми и баловством, что японцам кажется таким смешным, для американцев выглядит ничем иным, как детскими шалостями. Из взрослой жизни американца эти вещи уходят совершенно, и он относится к ним с большой иронией. Японцев же детскости совершенно не смущают. Избыток ребячества в японском юморе, как неглуп и не смешон он с точки зрения американца, есть национальная особенность, какой больше нет нигде в мире. Это можно расценивать как вседозволенность в детском манеже, но в стенах засики японским мужчинам разрешается делать то, что они не могут позволить себе больше нигде. После хозяйских додоицу, сопровождавшихся обильным возлиянием, я взяла сын хозяина и спела несколько коут. Это для моих цыпляток несмышленышей было совершеннейшим потрясением. Когда мы вышли из бара, они уже ничего больше не могли воспринять и отправились в свою гостиницу спать. Но четверым этого показалось мало. Я повела их за реку, отведать еще лапши в ночном ресторанчике в Пантатё, где гейши обычно едят свой поздний ужин. Там я встретила знакомую Майку со своей Окасан. «Твои гости Кикуко?» – спросила меня пожилая гейша, когда мы расселись за столиками. «Да, из Токио. При расставании хозяин нашего вечера вручил мне конверт. Я поблагодарила его и сунула конверт за пазуху» когда я открыл его утром за завтраком ты увидела там 10000 йен крупными ассигнациями это около 120 долларов сумма меня слегка ошеломила но окасан посмотрела на меня ободряюще ты вчера была молодцом похвалила она заслужила идешь просто на расхват в последнее время не так ли фыркнула тетушка убирая со стола грязные тарелки